Глава седьмая. На лужайке у самой калитки рос розовый куст. Все называли его кустом Дос. Кузина Джорджиана подарила его пять лет назад и, обрадованная, Веланси сразу его посадила. Она очень любила розы. Но куст, разумеется, так ни разу и не зацвел. Ее преследовали неудачи. Веланси перепробовала все возможное, советовалась со всеми членами семьи, но куст все равно не цвел. Он прекрасно разросся, толстые ветки были усыпаны листьями, нетронутыми вредителями или паутиной, но ни одного бутона так и не появилось. Взглянув на куст спустя два дня после злополучного дня рождения, Вэлланси вдруг преисполнилась внезапной ненависти. Он не собирается цвести? Что ж, отлично, тогда она его срежет. Решительным шагом Веланси вошла в кладовку для инструментов за садовым ножом и яростно направилась к розовому кусту. Две минуты спустя потрясённая миссис Фредерик вылетела на веранду и узрела свою дочь в остервенении кромсающую ветви. Половина уже валялась на дорожке. Куст выглядел печально беззащитным. — Дос, что во имя всего святого ты творишь? Ты сошла с ума? — Нет, — сказала Вэланси. Ей хотелось ответить с вызовом, но прежняя привычка слишком глубоко укоренилась, и ее слова прозвучали скорее умоляюще. Я... я просто решила срезать этот куст. От него никакого толка. Он никогда не цветет и не зацветет. «Это не причина его уродовать», — сурово отозвалась миссис Фредерик. «Это был прекрасный куст, настоящее украшение. А ты сделала из него невесть что?» «Розы должны цвести», — с некоторым упрямством ответила Веланси. «Не спорь со мной, Дос. Прибери этот беспорядок и оставь в покое бедный куст». Не знаю, что скажет Джорджиана, когда увидит, в какие клочья ты его искромсала. Браво, я тебе поражаюсь. И резать его, не посоветовавшись со мной. Этот куст мой, — пробормотала Вэланси. Что? Что ты сказала, Дос? Только то, что это мой куст, — смиренно повторила Вэланси. Миссис Фредерик развернулась и, не говоря ни слова, прошествовала в дом. Акт непослушания состоялся. Веланси знала, что сильно обидела мать, и теперь та не будет разговаривать с ней ближайшие пару дней. Кузина Стиклс займется чтением нотаций, но миссис Фредерик будет хранить непоколебимое молчание оскорбленного величества. Веланси вздохнула и отнесла нож в кладовую, повесив его на специально предназначенный для этого гвоздик. Собрала ветки и вымела листья. Ее губы дрогнули, когда она посмотрела на растерзанный куст. Он странным образом напоминал свою шаткую, тщедушную дарительницу, крошечную кузину Джорджиану. «Ей правда сделала из него невесть что», — подумала Веланси. Но раскаяния она не испытывала, только сожаление из-за ссоры с матерью. «Будет очень неприятно, пока та ее не простит». Миссис Фредерик была одной из тех женщин, которые умеют распространять свой гнев по всему дому. Стены и двери от него не спасали. «Сходи-ка в город за почтой», — велела кузина Стиклс, когда Веланси вошла в дом. «Я не могу. Чувствую себя такой слабой и болезненной этой весной. Зайди в аптеку за бутылочкой микстуры Редферна для кровообращения». «Ничто не сравнится с микстурой Редферна, чтобы привести себя в порядок. Кузен Джеймс говорит, что фиолетовые пилюли лучше, но ну, я-то знаю. Мой покойный муж принимал эту микстуру до самой смерти. Не давай им содрать с тебя больше 90 центов. За такую цену их можно купить и в порте. И что ты наговорила своей несчастной матери? Ты понимаешь, что мать всего одна? И одной более чем достаточно, непочтительно думала Вэлланси по дороге в город. Она купила кузине стиклс-микстуру, И заглянула на почту, узнать, нет ли писем. Почтового ящика у них не было. Приходило слишком мало почты, чтобы с ним возиться. Веланси не ожидала ничего, кроме Christian Times единственной газеты, которую они выписывали. Письма доставлялись редко. Но Веланси нравилось стоять в отделении почты и наблюдать за мистером Кэроу седобородым, похожим на Санта-Клауса работникам, раздающим письма счастливчикам, к которым они все таки приходили. Он делал это в такой беспристрастной, юпитероподобной манере, равнодушной к безграничным радостям или леденящим ужасам, которых могли ожидать получатели этих писем. Письма завораживали в Эллансе. возможно, потому что она так редко их получала. В Лазоревом замке пожи в золотисто-голубых ливреях приносили ей послания, переплетенные шелком и запечатанные алым сургучем. Но в действительности она имела дело только с редкими беглыми записками родственников или рекламными проспектами. Понятно, что ее изумлению не было предела, когда мистер Кэрл, похожий на Юпитера больше обычного, протянул ей письмо. Да, адресованное ей, подписанное четким почерком, мисс Велланси Стирлинг, Элм-стрит, Дирвуд, с монреальской маркой. Вэланси взяла его с замиранием сердца. Монреаль. Наверное, от доктора Трента. Он все-таки вспомнил о ней. В дверях Вэланси столкнулась с дядей Бенджамином и порадовалась, что письмо надежно спрятано в сумку. «В чем?» — спросил дядя Бенджамин. «Разница между ослом и почтовой маркой?» «Не знаю. В чем?» — принужденно спросила Вэланси. «Одного лупят, другую лепят. Ха-ха-ха!» Дядя Бенджамин двинулся дальше, чрезвычайно довольный собой. Кузина Стиклс набросилась на Таймс, стоило только Вэланси прийти домой, поэтому ей не пришло в голову спросить, есть ли новые письма. Миссис Фредерик не применула бы это выяснить, но сегодня миссис Фредерик хранила молчание. К счастью для Вэланси. Если бы ее спросили, пришлось бы признаться, что письмо пришло. Тогда она была бы вынуждена дать им его прочитать, и все бы раскрылось. Сердце вело себя как-то странно, пока она поднималась по лестнице, и ей понадобилось посидеть у окна несколько минут, прежде чем открыть письмо. Вэланси чувствовала себя виноватой и вероломной. Никогда прежде она не скрывала от матери писем. Любое письмо, написанное ею самой или полученное от кого-то, прочитывалась миссис Фредерик. Веланси это никогда не волновало, ей нечего было скрывать. Но это письмо — другое дело. Она не хотела никому его показывать. И все же ее пальцы дрожали от осознания собственной порочности и непочтительности, пока она открывала письмо. И, пожалуй, отчасти из-за дурного предчувствия. Конечно, она уверена, что с сердцем ничего серьезного, но нельзя же знать наверняка. Письмо доктора Трента напоминало его самого. Резкое, отрывистое, краткое, без лишних слов. Доктор Трент никогда не ходил вокруг да около. «Уважаемая мисс Стерлинг». И страница, испешленная четким почерком. Вэланси прочитала ее на одном дыхании и уронила письмо на колени с бледным как мел лицом. Доктор Трент сообщал, что у нее серьезное и неизлечимое сердечное заболевание. Стенокардия, по всей видимости, осложненная аневризмой, чем бы это там ни было на последней стадии. И писал, не подбирая выражений, что помочь ей нельзя. Если она будет тщательно следить за здоровьем, то, вероятно, проживет еще год, а может и в любой момент умереть. Доктор Трент не утруждал себя эфемизмами. Ей следует избегать всевозможных волнений и серьезных физических нагрузок. Следует питаться умеренно не бегать и подниматься куда бы то ни было с большой осторожностью. Любое потрясение или стресс способны привести к смерти. Нужно приобрести лекарство по приложенному к письму рецепту и всегда носить его с собой, принимая всякий раз, как у нее начинается приступ. И он был искренне её ХБ тренд Вэланси еще долго сидела у окна. Мир утопал в свете закатного солнца. Поразительно синее небо. Свободные и пьянящие ветры. Нежная голубая дымка в конце каждой улицы. Вдалеке на станции несколько девушек ждали поезд. Она слышала, как радостно они смеются, болтая и шутя. Заревел прибывающий поезд и тут же с ревом тронулся вновь. Но ничего из этого не казалось настоящим. Все настоящее, что осталось, тот факт, что ей осталось жить всего год. Устав сидеть у окна, Веланси легла в постель и уставилась в покрытый трещинами бесцветный потолок. Ее хватило странное оцепенение, которое наступает после сокрушительного удара. Она не чувствовала ничего, кроме бескрайнего изумления и неверия, за которыми стояла убежденность в профессионализме доктора Трента и в том, что она, Веланси Стирлинг, которой никогда не жила, скоро умрет. Когда позвонили к ужину, Вэланси встала и, ведомая привычкой, механически пошла вниз. Она удивлялась, что ее оставили одну так надолго. Но, конечно, сегодня мать не обращала на нее внимания. Вэланси была ей за это благодарна и подумала, что ссора из-за розового куста вышла, как сказала бы сама миссис Фредерик, провиденциальной. Она не могла проглотить ни кусочка но миссис Фредерик и кузина подумали, что она заслуженно страдает из-за состояния матери, и никто не прокомментировал такое отсутствие аппетита. Вэланси заставила себя выпить чай и стала наблюдать за остальными со странным чувством. Точно прошли годы с тех пор, как они в последний раз собирались за столом. Она улыбнулась при мысли о том, какой переполох могла бы устроить. Стоит только рассказать, что написал доктор Трент, И поднимется такая суматоха, словно, — с горечью подумала Веланси, — она и правда хоть что-нибудь для них значит. «Экономка доктора Трента получила от него весточку сегодня», — вдруг сказала кузина, так неожиданно, что Веланси подпрыгнула. «Это какие-то мыслительные волны?» Миссис Джад встретила ее в городе. Говорят, его сын поправится, но доктор Трент собирается уехать с ним за границу и не возвращаться еще как минимум год. «Для нас это мало что меняет», — величественно сказала миссис Фредерик. «Он не наш врач. Я бы не доверила ему» — тут она, или Веланси только так показалась, с укором посмотрела на нее, — «лечить даже кошку». «Можно мне пойти наверх и прилечь?» — тихо спросила Веланси. «Я... у меня болит голова». «И от чего же?» — поинтересовалась кузина Стиклс, потому что миссис Фредерик молчала, но вопрос следовало задать. Веланси не позволялась беспрепятственно испытывать головную боль. «У тебя обычно не болит голова. Надеюсь, это не свинка? Давай, выпей-ка ложку уксуса». «Чушь», — грубо ответила Вэланси, вставая из-за стола. Прямо сейчас ей было все равно, грубит ли она. Ей приходилось быть вежливой всю жизнь. Если бы кузина Стикл смогла побледнеть, она бы так и сделала. Но поскольку это было невозможно, она чуть сильнее пожелтела. «У тебя температура, Дос?» «Похоже на то. Немедленно ложись в постель», — встревоженно сказала кузина. «А я натру тебе лоб и шею мазью Ретверна. Вэланси уже подошла к двери, но обернулась. «Не нужно никакой мази». «А о чем ты?» — изумленно уставилась на нее кузина. «Я сказала, что не нужно натирать меня мазью Ретферна», — повторила Вэланси. «Ужасная липкая субстанция и с самым стойким запахом, какой я только встречала. Бесполезная. Я хочу остаться одна, вот и все». Вэлэнси вышла, оставив кузину Стиклс в полнейшем ошеломлении. «У нее температура. У нее наверняка температура!» — воскликнула кузина. Миссис Фредерик продолжала ужинать. Температура Вэлэнси не имела значения поскольку дочь была виновна в дерзости по отношению к ней.